Глава 2. Обычай арлисианской знати требовало на людях носить маски. Эти изысканные шедевры ремесленного труда разрисовывались сообразно достатку владельца и его знатных предков. Одни маски были покрыты узорами, искусно выложенными из крохотных драгоценных камней. Другие изукрашены серебром и золотом. Некоторые, правда, позволяли себе излишества, щедро украшая свои маски павлинями перьями или сверкающей драконией чешуей. Призойти по красоте маски соперников считалось необыкновенно веским преимуществом. А потому имперские изготовители масок традиционно считались едва ли не самыми популярными среди ремесленной братьи. Слуги носили маски попроще, но с виду такие же, как у хозяев. И этим возвещали миру «У меня есть господин». «И тот, кто меня заденет, рискнет навлечь на себя его гнев». Носить чью-то маску, не имея на то прав, считалось тягчайшим преступлением. Здравомыслящий аристократ берег свои маски не менее ревностно, чем свою репутацию. Таким образом, в Орлее прилюдное появление без маски было своего рода декларацией. Либо ты крестьянин, негодящийся даже на то, чтобы состоять на службе у знатного рода, либо считаешь себя вне игры. Впрочем, для аристократии никто не мог быть вне игры. Кто не игрок, тот пешка, а третьего не дано. Джустиния Пятая, верховная жрица церкви и почетная гостья на сегодняшнем празднике, была без маски. То же сопровождавших ее священниц. Нельзя сказать, что церковь считалась не игры. Скорее уж занимала в ней особое положение, и всякий аристократ обязан был, беседуя с духовной особой, выказывать ей безупречное почтение, независимо от того. Прикрыто или нет ее лицо. Тем не менее, многие священницы принимали живое участие в игре. И поговаривали, даже верховная жрица принадлежит к числу лучших игроков. Церковь просто играла по другим правилам. Евангелина тоже была без маски. Будучи хромовницей, она формально пользовалась той же поблажкой, что и духовенством. Правда, для большинства знати эта льгота оставалась пустым звуком. И еще... Во всем бальном зале дворца Евангелина была единственным человеком в латах и приоружии. Она начистила хромовнический доспех до блеска, надела лучшую свою тунику, красную с вышитой золотом эмблему церкви. И даже заплела черные волосы в косу, вложив ее наподобие элегантной высокой прически, модной среди придворных дам. Правда, все эти ухищрения все равно блекли рядом со сверкающими драгоценными камнями-платьями, пышными париками со множеством причудливых завитков и жемчужных ниток, в соседстве с переливающимися в свете факелов и свечей мерцанием бесчисленных украшений, бледнели, и Евангелина это знала. А еще ей было отлично известно, о чем думают знатные дамы, когда оглядываются на неё. Она до последнего слова знала, о чем они перешептываются друг с дружкой, прикрываясь изысканными веерами. О том, что столь хорошенькая девица без труда могла бы подыскать себе мужа. Однако же она вступила в воинский орден. А стало быть, либо происходило из небогатой семьи, либо, что гораздо хуже, слишком неотесано, чтобы войти в приличное общество. И в том, и в другом случае они ошибались. Однако это не имело никакого значения. Евангелина пришла сюда не за тем, чтобы участвовать в игре. Она – почетный караул Верховной Жрицы. Наглядное предостережение тем, кто захочет использовать нынешнее празднество как повод устроить заварушку. Формально этот бал давала императрица, однако Ее Величество в зале не наблюдалось. Судя по тому, что говорили Евангелине, правительница Орлея сейчас пребывала в своем зимнем дворце, в далеком Халамширале. То ли наслаждалась ласками нового любовника, то ли готовила отпор мятежникам. Это уже смотря кого спросить. В любом случае очевидно было, что праздник устроен дворцовыми чиновниками, и гости нисколько не возражали. Появиться на том балу означало показать обществу, что тебя сочли достойным приглашения. И ради одного этого стоило сюда прийти. В бальном зале было не протолкнуться. Верховная жрица восседала на громадном украшенном резьбой троне, который поставили в зале специально для этого случая. Трон был установлен на высоком помосте, что позволяло ее святейшеству без помех обозревать весь зал. При том же всякий, кто захотел бы выразить почтение высокой гости, был вынужден подходить к ней снизу. Орлисианские аристократы терпеть не могли, когда им напоминают, что они ниже кого-то по положению. Даже если превосходство этого кого-то неоспоримо. А потому после того, как длинная череда дающих дань вежливости в самом начале бала иссякла, по мосту вовсе никто почти не приближался. Вот почетная гостья праздника восседала на троне в чопорной тишине, окруженная только ближними священницами. С высоты помоста она взирала на многочисленных танцоров, круживших по залу, и лицо ее оставалось безупречно бесстрастным. Так что никому бы и в голову не пришло, что ее святейшество скучает. Если Верховной Жрице было неуютно в обширной красной мантии и сверкающем венце, она ничем этого не показывала. По мнению Евангелина, ее святейшество являло собой воплощение ледяной любезности, и все же большинство реплик, которые доносились до ее слуха, касалось возраста почетной гости. Ее предшественница возглавляла церковь добрых полвека. Так долго, что Империя привыкла к дряхлой старчески слабоумной верховной жрице. Теперь все изменилось. И кое-кто выражал надежду, что Джустия Пятая не доживет до столь почетного возраста. Разумеется, высказывали это в типичной орлесианской манере. Из-под тишка и из за глаза, старательно пряча камни за пазухой. Речь, в конце концов, шла об избранной создателем. Евангелине это стремление оправдать святотатственную болтовню хихиканем и ядовитыми уколами казалось почти мерзительным. Но что поделать, так устроена империя. Музыканты, многочисленный оркестр, собравшийся на верхней галерее бального зала, вдруг перешли на более быструю мелодию. Толпившиеся в зале гости дружно захлопали, одобряя их выбор, и тут же принялись выстраиваться для Турдиона». Этот энергичный танец стал особенно популярен после того, как недавно пронёсся слух, что его обожает императрица. Танцоры встали друг напротив друга и приняли позицию, которая называлась пастюар-друат. То есть выставили правую ногу перед собой, равномерно распределив вес тела. И началось. Взмах левой ногой. Прыжок на правой. Потом ноги меняются. И так по пять раз. Вот танцоры дружно отпрыгнули, возвращаясь в изначальную позицию, и все возобновилось. Зрелище выходило впечатляюще. Изрядно захмелевшие танцоры дурачились от души. Хотя были и такие, кто исполнял фигуры с неподдельным старанием и заученной грацией. Гости, выстроившись вдоль стен, громко хлопали знак восхищения. И к этим аплодисментам присоединилась даже верховная жрица и ее ближние священницы. Музыка заиграла пуще, и танцоры задвигались нистовой быстротой. Вдруг раздался испуганный крик. Какая-то девушка упала, порвала юбку, да еще и влекла за собой трех соседних плесуней. В довершении с нее слетела маска и с оглушительным стуком запрыгала по полу. Музыка тотчас оборвалась. И по залу пронеслись любопытные шепотки, смешанные со взрывами хохота. Никто не поспешил на помощь купавшей, такой, как поднялась на ноги и, придерживая разорванную юбку, бросилась в погоню за маской, величественного вида дама в громадном белом парике, очевидно, мать девушки, выскочила на середину зала и схватила бедняжку за руку, волоклайки прочь. Лицом матери скрывала золотая маска. Однако все ее жесты выражали не столько сочувствие дочери, сколько гнев и стыд. Опытный наблюдатель мог бы заметить, что причиной этого падения стала другая девушка, в ярко жёлтом платье. Заметил бы он и еще кое-что. Когда музыканты, дабы оправиться от сбоя, заиграли новую, более медленную мелодию, девушка в желтом платье тотчас направилась к кавалеру, против которого танцевала упавшая соперница. Правду говоря, Евангелина подозревала, что все собравшиеся в зале прекрасно знали, что именно и по какой причине проделала коварная девица. А также мысленно одобряли ее выходку. Великая игра столь же беспощадна к проигравшим, сколь и омерзвительна. Евангелина все так же стояла перед помостом, на котором восседала верховная жрица, и незаметно, но внимательно оглядывала гостей. А долгого стояния на месте ныли ноги. И крепкий запах пота, перемешанный с приторным ароматом духов, становился все нестерпимей. Но ей нельзя ослаблять бдительность. Беда такого количества масок в том, что под каждой запросто может скрываться наемный убийца. Любой, кого ни возьми, в этой толпе может оказаться чужаком. А его соседи об этом даже не подозревают. Приходилось надеяться, что многочисленные стражники, торчавшие в начале вечера у входа в бальный зал, отнеслись к своей задаче со всем прилежанием. Между тем ей и Евангелине остается только одно – ждать. Быть может, через часок-другой верховная жрица соизволит покинуть бал. Тогда-то придет конец ее обязанностям. «Я гляжу, тебе не терпится уйти». Евангелина резко обернулась и увидела, что с помоста к ней спустилась одна из спутниц Верховной Жрицы. Эту женщину Евангелина видела и раньше. Рыжеволосая, коротко остриженная, с ярко-голубыми глазами. Она держалась такой хладнокровной грацией, что Евангелина ничуть не удивилась бы, окажись-то вопреки церковному облачению, отнюдь не духовным лицом. «Может быть, она телохранитель?» Для верховной жрицы вполне разумно не полагаться на услуги одного единственного воина. Евангелину такое решение ничуть бы не задело. «Ее святейшество может не опасаться, что я покину ее», – ответила она вслух. Рыжеволосая вскинула руку и обезоруживающе улыбнулась. «О, я вовсе не намекала, что ты можешь так поступить. Ты умеешь скрывать свои чувства куда лучше, чем большинство знакомых мне храмовников». И все же нынешнее задание наверняка вызывает у тебя невыносимую скуку». И Евангелина помедлила, не зная, как лучше ответить. «Полагаю, рыцарь-командор вспомнил о моем происхождении и посчитал, что находиться здесь мне будет уместнее. Однако он ошибся. Эта часть моей жизни давно осталась в прошлом». С такими словами Евангелина кинула взглядом толпу танцоров, которые как раз завершали очередной танец. Оживленно, похлопав музыкантом, они рассыпались по залу и погрузились в разговоры. Со стороны это больше походило на нарысканье волчьей стаи. Знатные волки выискивали слабейшего и окружали его, предвкушая кровавую охоту. Впрочем, кровью тут не пахло, только гладкие речи и посулы. Больный зал был своеобразным полем боя, уже усеянным мертвыми телами. И однако же в этой войне не побеждал никто. На следующем балу та же сцена повторится. И тоже будет на других аристократических сборищах. Неизменно, как прилив и отлив. Богатство, влияние, сила. И чего ради всего это пускается в ход? Во имя личного благополучия? И это в эпоху, когда мир рушится? Рыжеволосую женщину такие слова явно впечатлили. «Я готова с тобой согласиться». Её святейшество, насколько мне известно, тоже. Значит, нас уже трое. Женщина души рассмеялась и протянула руку. Прошу прощения за невежливость. Меня зовут Лилиана. А я рыцарь-капитан Евангелина. О, да, я знаю. У нас долго обсуждалось, кто же сегодня будет охранять верховную жрицу. Всё-таки многие твои собратья по ордену и рангу выразили кое-какие взгляды которые не могут не вызывать у нас тревогу. Тон, которым это было сказано, пробудил любопытство Евангелины. Собеседница как бы давала понять, что за её словами кроется нечто большее. Когда Лилиана отошла на пару шагов к столику, чтобы налить себе вина, храмовница, не колеблясь, последовала за ней. «На что ты намекаешь?» – прямо спросила она. «Что вызывает тревогу?» «Тебе ведь известно, что произошло в Кирквале?» «Это всем известно». Лилиана жестом указала на ряд огромных окон в дальней стене зала, за которыми виднелся силуэт белого шпиля. Башня Круга была одним из немногих, если не считать самого дворца, зданий, видных из любого уголка столицы. Притом же ночами ее озарял волшебный свет, и она сверкала в темноте, словно серебристый клинок. Меч Создателя, как любили называть себя храмовники. Круг магов Кирквелли взбунтовался вверх город в гражданскую войну. Её последствия до сих пор ощущаются во всём Тедосе. Храмовники могут оценивать это событие двояко – либо как вызов их могущества, либо как урок, которым нельзя пренебречь. И как это относится ко мне? Не припомню, чтобы я высказывала своё мнение по этому поводу. разве? Лилиана пригубила вино поверх кромки бокала, глядя на Евангелину. В глазах её плясали весёлые искорки. – Ты сказала, что знать не использует своего влияния на благо общества. Должна ли я понимать, что храмовники, по-твоему, поступают иначе? И снова в её голосе прозвучал невнятный намёк. – Да, я так считаю. Мы защищаем мир от магов, а магов от них самих. Не потому, что нас об этом просят. И не потому, что это дело лёгкое. А просто так надо. Вот тебе и мнение, причём вполне определённое. И его разделяют все мои собратья по ордену. Если бы так... Лилиана на миг помрачнела, но тут же пожала плечами. Многие считают, что война неизбежна. И что церковь недостаточно поддерживает усилия храмовников по её предотвращению. Они говорят, что нам пора сделать выбор. И ты утверждаешь, будто меня назначили в охрану именно потому? Что я, по-твоему, уже сделала выбор? Наверняка не скажу. Пожалуй, это стоит обсудить. Евангелина промолчала, озадачена этими словами. Рыжеволосая собеседница продолжала подтягивать вино с таким невинным видом, словно разговор у них велся о сущей безделицы. В дальнем конце зала появился другой хромовник. Этот был совсем молод. Из рядовых членов Ордена... И лицо его блестело от обильного пота. Стало быть, он добирался сюда в немалой спешке. Разглядев Евангелину, он явно испытал великое облегчение и через толпу гостей бегом устремился к ней. — Сэр Евангелина! Хвала Создателю, я тебя нашел! И тут же осекся. Запоздала, сообразив, что помешал чужому разговору. Лилиана беспечно рассмеялась, не выказав ни малейшего неудовольствия. — Нет, нужно беспокоиться, добрый сэр. Хотя... Надеюсь, у тебя имелась веская причина явиться сюда при оружии. Все-таки в этом зале положено находиться лишь одному мечу. Прибавила она, кивком указав на ножны у пояса Евангелины. Юный храмовник кинул взгляд на свой клинок, покоившийся в ножнах и залился краской. — Я... Прошу прощения! Мне как-то в голову не пришло! — Ты искал меня, — напомнила Евангелина. — Зачем? — Я... «Ах да!» – радостно воскликнул он, и, выудив из-под туники пергаментный свиток, вручил его Евангелине. «Меня прислал рыцарь командор в белом шпиле произошло новое убийство!» «Опять?» Холодок пробежал по спине Евангелины, когда она развернула пергамент. Ей приказывали вернуться в башню сразу после того, как верховная жрица покинет Баал. В послании говорилось также что лорд-искатель проявил личный интерес к последнему убийству. Между строк считалось, что рыцарь-командор считает это обстоятельство весьма неблагоприятным. «Передай, что я вернусь, как только смогу». И он храмовник кивнул. Однако вместо того, чтобы сразу удалиться, замешкался. Неуверенно покусывая нижнюю губу, он уставился на Лилиану. И та вопросительно изогнула бровь. «Э, «Прошу прощения, мадам». «Но, похоже, у меня есть послание для вас». «Вот как? От храмовников?» «Нет. Там, снаружи, я наткнулся на одного слугу. Он сказал, что ищет рыжеволосую священницу, которая состоит при Верховной Жрице. Говорил, что с вами хочет повидаться старый друг». «Старый друг?» – озадаченно переспросила лилиана «А слуга не сказал, кто это такой?» «Нет, мадам». «Сказал только, что прибыл из Фералдена, если это вам о чем-нибудь говорит». «О, да, говорит». Она повернулась к Евангелине и учтиво наклонила голову. «Похоже, сыр рыцарь, нам придется отложить разговор до более благоприятного времени. А пока что хранит тебя Создатель». «И тебя тоже». Евангелина смотрела вслед рыжеволосой женщине, которая покидала зал вместе с юным храмовником. И чувствовала, как любопытство разгорается в ней все сильнее. Поговаривали, что верховная жрица держит при себе нескольких доверенных лиц, и что среди них есть барды, искусные участники игры. Порой шпионы и даже наемные убийцы. И если эта женщина одна из них, то разговаривать с ней прилюдно было делом чрезвычайно опасным. Евангелина нарочито небрежным взглядом окинула зал. Гадая, многие ли гости заметили и запомнили, что она беседовала с Лилианой? Дойдет ли сплетня об этом до рыцаря Командора? Сейчас для храмовников наступили трудные времена. Бунт в Кирквале породил мятежные настроения во всех кругах Тедеса. А жестокое подавление этого бунта еще более осложнило и без того напряженную ситуацию. Теперь храмовники шарахались от каждой тени. И во всех углах им чудились коварные заговоры. Белый шпиль не был исключением. По счастью, никто из собравшихся не обращал явного внимания на молодую храмовницу. На подобных сборищах верховная жрица, по мнению арлесианской знати, была лишь чем-то вроде украшения, а Евангелина – заурядной телохранительницей, которая не заслуживала ни малейшего интереса. Девушка медленно выдохнула и вернулась на свое место перед помостом. Что ее действительно должно волновать, так это убийство. Расследование, которое она провела, зашло в тупик. А в нынешней обстановке это непростительный провал. Остается лишь надеяться, что на сей раз ей удастся собрать больше улик. Бал постепенно подходил к концу. Музыканты уже раскланивались и откладывали инструменты. Кое-кто из мужчин спешил удалиться в вечерний зал дворца. А проще говоря, предаться обильному пьянству. Курению трубок и прочим удовольствиям, которых не поощряют их супруги. Это обстоятельство позволило женщинам вслазь посплетничать об отсутствующих мужьях и заняться деятельным поиском пары для своих отпрысков. Иные гости уже прощались. Те, кто совершил на балу какую-то промашку и спешил уйти прежде, чем окончательно испортить свою репутацию. Пусть даже уход с бала раньше почетной гости мог быть расценен как признание слабости. Словно почувствовав подходящий случай, ее святейшество поднялась с трона. Священницы, которые окружали ее, выступили вперед и громко захлопали в ладоши, привлекая внимание толпы. Им это удалось. И гости под возбужденные перешептывания прихлынули к помосту, чтобы выслушать речь. Евангелина отступила немного в сторону, дабы случайно не заслонить особу ее святейшества. Верховная жрица благодарно кивнула ближним священникам и воздела руки. В венце и парадном одеянии она выглядела впечатляюще. И по справедливости аристократам следовало преклонить колени и возблагодарить создателя за то, что даровал им возможность лицезреть его избранную, а не относиться к ней, как ко всякой гости с пышным титулом. Впрочем, те, кто собрался в зале, были слишком присыщены или чересчур горды, чтобы выказать такую почтительность. Но зато охотно притворялись учтивыми. И через некоторое время в толпе воцарилась полная тишина. «Достопочтенные граждане, братья и сестры!» Начала верховная жрица, и голос ее эхом разнесся по залу. «Мы собрались здесь нынче вечером, дабы возблагодарить создателя». «Ибо лишь волей его дарованы нам столь многие блага. Процветание, свобода, империя, что простерлась на добрую половину Тедоса. Именно в этом городе песня света начала свое путешествие во все уголки мира. И оттого пристало нам не почитать себя единственно любимыми чадами создателя». Верховная жрица смолкла. А затем с загадочной улыбкой спустилась по мостам. Евангелина чуть не поперхнулась от изумления. А едва скрываемый ужас на лицах священниц, оставшихся на помосте, говорил о том, что ее поступок был для них в высшей степени неожиданным. Да что там неожиданным? Неслыханным! Изумленные шепотки разносились по залу, когда ее святейшество приблизилось к знатным гостям. Иные неуверенно попятились. Другим хватило воспитанности отвести поклон или преклонить колени. Главы церкви традиционно держались в отдалении от мирской суеты и вообще редко покидали Великий Собор. Разве что по причинам государственной важности. То, что нынешняя верховная жрица приняла приглашение на бал, пусть даже по личной просьбе императрицы, само по себе было полной неожиданностью. Узнать и таким образом не было опыта прямого общения с ее святейшеством, кроме как на официальные спрошенные аудиенции. Джустиния взяла за руку пожилую женщину в элегантном платье бронзового оттенка, которая приседала перед нею в почтительном реверансе. Непритворно дрожа всем телом, женщина приподняла маску и коснулась губами колец, украшавших руки ее святейшества. Благожелательно улыбаясь, верховная жрица двинулась в самую гущу толпы, и аристократы с готовностью расступались перед ней. По сути, отшатывались, и в Ангелине расфуфыренная толпа, несмотря на пышные парики и причудливые наряды, чудилась копищем злобно шипящих змей. Лишь сейчас она вспомнила, для чего, собственно, присутствует на балу, и поспешила догнать верховную жрицу. На ходу она зорким взглядом обшаривала знатных гостей, которые, хоть и держались на почетном расстоянии от ее святейшества, но теснились поближе к месту событий. Без труда можно было догадаться, что к ужасу, который таился за красочными масками, примешивалось жгучее любопытство. Быть может, в этом и есть преимущество того, что владычица священного трона так молода. «Не следует допускать, чтобы страх затуманивал доводы рассудка», — продолжила Верховная Жрица. «Нам надлежит помнить обо всех, кто защищал нас недобрые времена минувших веков, кто жертвовал собой ради нашего процветания. Мы перед ними в долгу, и однако же до сих пор постыдно избегаем вспоминать об этом». Ее святейшество выдержала драматическую паузу, испытывающая, оглядывая притихшую толпу. «Я говорю о магах. Песнь света гласит, магия должна служить человеку, а не человек магии». И так было до сих пор. «Столетиями маги исправно служат нам в бесчисленных войнах. Но так ли исправно мы служим им в мирное время?» «Мы не желаем им зла, но разве при этом не причиняем зло?» «Ложь!» Этот выкрик донёсся из толпы. В мгновение невозможно было разобрать, кто же кричал. Но затем по толпе пронёсся потрясённый ропот. И аристократы вновь торопливо отхлынули, пропуская на сцену нового участника действа. С виду он ничем не отличался от простых знатных гостей. Лысоватый, но в целом вальяжный господин в чёрном бархатном камзоле. Однако же, когда он сорвал маску, стало видно, что лицо его искажено болью и яростью. «Нет, вы желаете нам зла!» Продолжил он. «Именно церковь учит людей бояться нас! Мы все целы в вашей власти, и вы неустанно напоминаете, что позволяете нам существовать только потому, что мы полезны!» Толпа пятилась от кричавшего, отступая все дальше. Так что в конце концов он остался один на один с верховной жрицей Евангелиной, которая стояла в двух шагах позади неё Хромовница положила руку на рукоять меча. Если этот человек и вправду маг, он опасен. Если она сейчас обнажит клинок, если стражники, несущие караул за дверями зала, решат вмешаться в происходящее, то жизнь Верховной Жрицы окажется под угрозой. В честь ее святейшества следовало признать, что она не потеряла присутствие Духа и только воздела руки, стремясь умиротворить толпу. «Успокойтесь, добрые господа!» – воззвала она. «Опасаться нам нечего. Это, безусловно, не лучший способ добиться аудиенции. Однако же я охотно выслушаю этого человека». Гости нервно перешёптывались, не вполне убеждённые этими словами. намага мага её речь тоже не произвела особого впечатления. «Выслушаешь! Ты распустила коллегию чародеев! Заткнула рот нашим представителям! Не похоже, что ты к нам прислушивалась!» «Нет, прислушиваюсь!» Терпеливо возразила она. «Однако же нельзя допускать хаоса!» И я не сомневаюсь, что ты это понимаешь. Если мир и будет достигнут, то никак не угрозами и категорическими требованиями. Речь идет не только о самих магах, но и о многих, многих невинных жизнях. Евангелина из-под тишка внимательно следила за магом. Этот человек никак не должен был здесь оказаться. Судя по его речам, он состоял в круге. Быть может, даже в круге белого шпиля. Хотя самой Евангелине лицо его не было знакомо. Однако он явно ускользнул из-под надзора храмовников, чтобы пробраться на бал. И она сомневалась, что маг сделал это лишь с тем, чтобы светский поболтать с верховной жрицей. Он весь дрожал и, казалось, едва сдерживал слезы, но при этом крепко стискивал кулаки, прижимая руки к бокам. «Мы не видим никакого пути к достижению мира!» Отрезал он. «Если Кирквелл нас чему и научил, то лишь одному! Хочешь достичь чего-то? Дерись!» С этими словами Мак воздел руки, и вокруг них соткалась ярко-алая аура силы. Электрические разряды, пронизавшие воздух в зале, неприятно покалывали кожу. В ушах возникло гулкое ракочащее гудение. Магия, незримая плотина, которая до сих пор сдерживала натиск всеобщей паники, вдруг рухнула. Толпа завопила от страха. Многие, сломя голову, бросились к дверям зала. Они сбивали с ног всякого, кто попадался им на пути. Нещадно топтали упавших, и к паническим воплям добавились крики ужаса. Евангелина метнулась вперед, заслонив с собой верховную жрицу. В мгновение ока она выхватила меч и угрожающе направила его на мага. Взгляды их скрестились, словно клинки. Взгляд мага и храмовника из вечных врагов. А помнись предостерегла реглана. «Ты знаешь, на что я способна? К чему доводить до кровопролития?» У мага вырвался то ли смешок, то ли схлип. «А чем еще все это может закончиться, кроме кровопролития?» «Я и так уже мёртв!» Он простёр руки, и между ними полыхнула дуга слепящего пламени. Но Евангелина уже начала действовать. «Назад, ваше святейшество!» Прокричала она, надеясь, что верховная жрица сумеет её расслышать. Бросилась навстречу пламени, ощутила, как волна жара опаляет лицо, и направила меч прямо в грудь мага. Евангелина тоже обладала силой. Той, что была подвластно всем храмовникам. Мощью, которая так страшила магов. В тот самый миг, когда острие клинка достигло цели, Евангелина направила эту силу вперед, и мощный поток, пройдя по ее рукам, хлынул в меч. С нестерпимой яркой вспышкой вся накопленная магом мана обратилась в ничто. И пламя, полыхающее перед ним, иссякло. «Мерзавка!» взвизгнул он и попятился, едва держась на ногах. На груди его там, где острее меча распорола камзол, проступила кровь. Маг погрузил в нее пальцы и уставился на них с видом, будто именно крови найти на них никак не ожидал. Затем он перевел взгляд на Евангелину, и лицо его исказила лютая ненависть. Поняв, что сейчас произойдет, храмовница метнулась к магу, но опоздала. Кровь на руках его зашипела, испаряясь на глазах. Маг высасывал ману прямо из неё. Кровавое пятно на груди задымилось, и глаза мага полыхнули адским огнем. Волна чужой силы ударила прежде, чем Евангелина успела дотянуться до мага. Она попыталась было окутать себя аурой, но враждебная магия разнесла ее защиту вдребезги, словно хрупкое стекло. Удар едва не вышиб из нее дух. Евангелина швырнула назад. Пролетев по воздуху, она со всей силы грохнулась о мраморный пол и покатилась, скользя по гладким плиткам. А потом ударилась головой обо что-то твёрдое. Так она и лежала, превозмогая тошнотворное головокружение. Безуспешно пыталась встать. Руки отказывались повиноваться. Оглушительные вопли неслись, казалось, со всех сторон. Слышны были и крики стражников которые, судя по всему, пытались пробиться в зал, но не могли совладать с толпой гостей, отчаянно продиравшихся наружу. И еще где-то позади кричали священницы, умоляя верховную жрицу бежать. Волну жара Евангелина ощутила еще до того, как пламя обрушилось на нее. Она едва вновь успела призвать ауру, и серая защита выдержала. Выстояла, но прогнулась под напором огня. И боль от ожогов оказалась мучительной. Храмовница пронзительно закричала. В глазах у нее потемнело. И она ощутила, как гаснут в ней последние жалкие очаги силы. Прошло мгновение. А может быть и час, пока Евангелина вновь открыла глаза. Она сидела на полу, скорчившись, прикрыв обожженными руками голову. Меча не было видно. Должно быть, выронила при падении. В воздухе стоял едкий запах дыма. Где-то занялся огонь, и теперь пожар стремительно распространялся по залу. Паника, обуявшая толпу, усилилась. Люди словно обезумели. И всякий на свой манер искал пути к спасению. Кто-то запустил креслом сводчатое окно, и осколки стекла с оглушительным звоном осыпались на пол. Затем Евангелина подняла глаза и увидела пару черных башмаков. Они принадлежали магу, и он неумолимо шел к верховной жрице. Венец свалился с ее головы, но по красному парадному одеянию Джустинию можно было безошибочно различить в дыму, заполнившим зал. Она отступила к дальней стене и теперь стояла, прижавшись к ней спиной, точно загнанной в угол зверь, и не сводила настороженный глаз мага, явно не желая поддаваться всеобщей панике. Евангелина увидела, как маг поднял сжатый кулак, и вокруг его руки соткался ореол, набирающий силу магии. «Нас и так уже боятся!» – прорычал он. «Так пусть и у вас будет причина для страха!» С диким криком Евангелина вскочила. Стиснув зубы, чтобы превозмочь боль, она рванула к магу и только чудом успела ухватить его за полу камзола. Она силой дернула мага к себе, и тот попытался развернуться. Со взметнувшихся рук к потолку устремился клубок пламени. На миг показалось, что весь потолок залит раскаленными ало-черными волнами, бушующим огненным морем, которое на глазах растекало все дальше. Евангелиной беспощадным броском швырнула мага на пол. Рыча, как зверь, маг попытался оттолкнуть ее прочь. Одной рукой он схватил её за лицо, скрюченные пальцы впились в глаз, но хромовница ни на миг не ослабила хватки. Кулак её в латной перчатке с размаху обрушился на лицо мага. Раз, другой, третий. И тут раздался хруст. Евангелина остановилась. Бальный зал был по-прежнему объят пламенем, но уже не волшебным. Виновник этого хаоса был недвижен. Лицо его превратилось в кровавое месиво. И лишь опустевшие глаза взирали на Евангелину с немым укором. А затем наступила тьма. Придя в себя, Евангелина обнаружила, что сидит на полу террасы, примыкающей к бальному залу. Обычно во время дворцовых праздников гости выходили сюда, чтобы подышать свежим вечерним воздухом. Но сейчас на террасе царил настоящий хаос. Всюду, куда ни глянь, потеряны толпились люди. Знатная женщина в изодранном платье бродила неподалеку от Евангелины, громко выкликая по имени какого-то мужчину. Видно было, что она вот-вот забьется в истерике. Рядом сидел на полу вальяжный аристократ. Его дорогой камзол почернел от запекшейся крови. И дворцовый стражник неумело перевязывал его раны. Вдалеке же метались стражники городские. Безуспешно пытавшуюся восстановить порядок. Долго ли она валялась без сознания? Что с верховной жрицей? Разобраться, что происходит вокруг, невозможно. Слишком велико смятение. Слишком много доносится отовсюду беспорядочных криков. Евангелина попробовала встать. Но боль обрушилась на нее, словно удар кулака. Стиснув зубы, она осторожно опустилась на пол и постаралась собраться с мыслями. Из окон дворца валил дым. И только сейчас прибыли пожарные с ведрами воды. Оставалось надеяться, что они сумеют справиться с огнем прежде, чем выгорит добрая половина дворца. В противном случае императрица, вернувшись из Халамширала, будет, мягко говоря, недовольна. Если только правительница сама не замешана в этом покушении. Вряд ли можно считать простым совпадением, что её не было во дворце в тот самый вечер, когда маг пробился на бал, чтобы убить верховную жрицу. Если это подозрение справедливо, то храмовники вряд ли что-то смогут сделать. Если нет… Что же, кто-то поплатится за случившееся. Евангелина зашлась в приступе кашля, в глазах у неё потемнело. – Рыцарь-капитан, всё ли в порядке? Не сразу Евангелина поняла, что к ней обращается Лилиана. Та самая рыжеволосая женщина, с которой у нее недавно состоялся столь странный разговор. Лилиана присела на корточки рядом с Евангелиной, и во взгляде ее было непритворное сострадание. «В порядке?» непонимающе переспросила Евангелина, потерла лоб. И лишь тогда обнаружила, что волдыри на руках исчезли, ни следа от ожогов. Лилиана, получив ответ на свой вопрос, улыбнулась. «Маги уже здесь. Один из них, по моей просьбе, исцелил тебя. Но болеть будет ещё долго. Боюсь, ты изрядно надышалась дымом. Я беспокоилась». «Нет-нет, всё хорошо. Спасибо». Евангелина помотала головой. Крики, доносившиеся отовсюду, теперь были слышны намного явственнее. И очертания мира постепенно обретали чёткость. «Что?» «Что с Верховной Шрицей? Она не пострадала? Ей удалось выбраться отсюда?» «Удалось. Её уже доставили в безопасное место». Евангелина облегчённо вздохнула. Что ж, одной заботой меньше. «Я хочу поблагодарить тебя», — продолжила Лилиана. «Мне самой следовало быть здесь. и Если бы в моё отсутствие с Джустинией случилось что-то дурное, я бы никогда себе этого не простила. Понимаю». «Знай, что Ее Святейшество тоже безмерно тебе благодарна. И если когда-нибудь понадобится помощь...» Евангелина лишь кивнула. Ни на что больше у нее не было сил. Удовлетворенная Лилиана, ободряющаясь, сжала ее плечо и, поднявшись, отошла. В зале уже появились и другие храмовники. С каждой минутой их становилось больше. Порядок понемногу восстанавливался. Сделав глубокий вдох, Евангелина встала и оправила доспехи. Магическое исцеление не убило боли. всё тело ныло так, словно переломаны кости. Иссаднили забитые копотью легкие. Магия не всесильна.